Глава 6 «Я помогу восстановить вашу машину. Продолжаю лепетать. Это все из-за меня. Если бы вы не стали защищать меня, то ничего бы этого не произошло. Чувствую огромную вину за случившееся. Этот мужчина попал под раздачу из-за меня. А если эта машина принадлежит компании, то на этого мужчину не только повесят штраф, но еще и уволят. Рой мыслей проносится у меня в голове. Не знаю даже, как скрасить эту ужасную ситуацию. Каково было мое изумление, когда мужчина молча выслушал меня и совершенно спокойно открыл передо мной дверь в салон своего авто, не поменявшись в лице. «Прошу вас, садитесь» а его спокойствию в голосе можно только позавидовать. «Главное, что машина остается на ходу, и я могу увезти вас из этого настоящего ада». Воспользовавшись моей растерянностью, берет за плечи и усаживает на заднее сиденье своего авто, прокомментировав, что так безопаснее, потому что дальше от разбитого стекла. «Чужой человек, которого я вижу первый раз в своей жизни», Причиняет мне больше добра, чем собственный муж. Думаю об этом и сама не могу себе поверить. Спасибо, что помогаете вновь. Остановите на ближайшей автобусной остановке. Произношу дрожащим голосом. Он не погонится за мной. Мы отъехали достаточно далеко. Только вот мужчина даже ухом не повел на мои слова. продолжая ехать по широкой трассе. Скорость не сбавляет. А вот это уже начинает волновать меня. «Куда вы меня везете?» Растерянно спрашиваю, наконец-то справившись со своими эмоциями. «К себе!» Равнодушно доносится ответ, от которого у меня молниеносно слетает пелена с глаз. «Что? Нет, зачем? Остановите! Нельзя! Меня!» Я не могу передать всей своей панике, которая одолевает меня в эту минуту. Ищу какая-нибудь ошеломительная новость, и я точно упаду в обморок. «Что-то не так?» – приподнимает свои густые брови мужчина. «Вы ведь не думали о том, что я высажу вас на какой-нибудь остановке?» «Почему это? Как раз-таки остановите, пожалуйста!» Возражаю на его слова. «Я благодарна вам за то, что вы так защитили меня, но больше не стоит утруждаться. Мне нужно по своим делам, а вам по своим». «Куда же вы пойдете, если не секрет?» Ничуть не сбавляя скорости, спрашивает мужчина, лихо обгоняя автомобили. Эта паутинка как будто вовсе ему не мешает. Мужчина уверенно держится за руль выполняя крутые маневры. «Куда угодно», – смело заявляю я. «Простите меня за наглость, но вам некуда идти». Вот это действительно звучит нагло и самоуверенно со стороны незнакомца. Как это некуда идти? «Моя лучшая подруга меня всегда ждет». Отзываюсь я и тут же прикусываю язык. Пора принять реальность и то, что от лучшей подруги остались одни только воспоминания. «Никто ли, который так яро приводил в пример ваш супруг?» Слова мужчины звучат даже как-то обидно для меня. Ничего не могу ответить, ощущая, как в носу начинает щекотать от набежавших слез. Мне еще предстоит осознать, что ни ее, ни мужа больше нет в моей жизни. Как я понял, родных у вас тоже нет. Чуть тише обращается ко мне мужчина, притормаживая на светофоре. Его серые глаза бросают в мою сторону сочувствующий взгляд. Я вижу это через зеркало дальнего вида, будто проникают в самую глубь души и вытаскивает из нее боль. Нет у меня никого. Ни родных, под крылом которых я могла бы спастись от непогоды, неверных друзей. Я полагала, что всегда могу рассчитывать на своего мужа. Он был роднее всех. Я доверяла ему, верила в то, что Виктор как раз-таки спасет меня от этой самой непогоды. Кто же мог знать, что самая сильнейшая буря разразится как раз его помощью? Помните, как я в словесной перепалке с вашим мужем назвал вас своей сотрудницей? Трогая с места, продолжает мужчина так вот я не бросаю слов на ветер. Когда приедем домой, я вам все объясню. Я не могу поверить его словам. Да кто вообще мог бы поверить им на моем месте? Неизвестный тип воспользовался моим горем и теперь везет в неизвестном направлении. Каким бы он ни был из себя супергероем, чувство самосохранения во мне не дремлет. Еще эти криминальные хроники новостей, на которые невольно обращаешь внимание. Да, я боюсь. И очень сильно. Зачем какому-то чужому человеку такой груз ответственности? вести в дом, что-то говорить о работе. С самого малого детства нам говорили о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Не стоит слепо верить в то, что появится человек, который решит все проблемы. Это ведь невозможно? Не надо ничего, прошу вас. Остановитесь, пожалуйста. Молящим голосом произношу я. На все мои слова незнакомец отрицательно мотает головой. Я все решил. Еще раз повторюсь о том, что пустых слов на ветер не кидаю. Тем более, куда вы собираетесь податься? Как я понял, с работы вас уволили, из дома выставили. Вы в один миг лишились поддержки тех, кому больше всего доверяли. Как складно он резюмирует. Прям идеальная кукла, чтобы видеть из нее веревки. Еще непонятно, в какой плен я умудрилась попасть, дав слабину. Вы пугаете меня, немедленно остановитесь, иначе я... Выскочить на ходу не самая лучшая идея. Его предложение это уже не шутки. Страшно до дрожи во всем теле. И не подумаю, равнодушно отвечает на мои слова. Вы будете на меня работать, даже потому, что вам необходимо возместить ущерб за разбитый автомобиль. Ремонт авто обойдется вам одним месячным окладом. В противном случае я заявляю в полицию о порче имущества. На фоне этих разбирательств Ваш бракоразводный процесс очень задержится. Делает небольшую паузу, чтобы я могла в полной мере вкусить весь ужас сложившейся ситуации. Вы предпочитаете еще месяц сотрудничать со своим мужем, выплачивая свой долг, или же поработать на меня с перспективой карьерного роста? Поверьте, что когда я буду писать заявление, укажу то, что вы состояли в сговоре. Что скажете, Варвара?